Люди возвращались с кладбища. Только что похоронили тетю Маню. Холмик с крестом был перед оградой, возле дороги, рядом с двумя другими крестами. На самом кладбище уже не было места. Тетя Маня лежала под зеленой накренившейся крышей дуба, который был весь в зияющих ранах, нанесенных годами. Бабушка не плакала. Она смотрела поверх могилы на дуб так долго, что я тронула ее за руку. «Что ж, телеграмму-то не послали, не дали проститься», — сказала она. «Оказалось, что сосед тети Маня, знавший наш адрес, уехал куда-то на месяц к родным. Так получилось. — Меня пусть тоже сюда, — сказала бабушка. — Я с Маней хочу». Не пугайся моих слов, но запомни их, ладно?» Бабушка произнесла это так мягко и просто, что я не испугалась, хотя о смерти до той поры никогда не думала. «Пока молода, считаешь себя бессмертной. Ты так подольше считай, подольше. А я сейчас вот как решила. Когда что почувствую, сразу сюда уеду, в деревню. Поближе к этому дубу. Ты меня не удерживай. Несколько дней мы не могли послать маме с папой письмо. Не знали, как написать о смерти. Пока мы откладывали, почтальонша принесла нам письмо от мамы. «Соскучилась», — сказала бабушка, — и стала искать очки. Но я остановила ее, надорвала конверт и принялась читать вслух. Дорогая Анисия Ивановна, добрый наш гений, спешу написать вам лично, а Верочке пошлю письмо завтра. Я остановилась, но бабушка махнула рукой. Читай, ничего страшного. Спешу потому, что после вашего отъезда не спала всю ночь. Думала, думала. На утро поехала советоваться с профессорами, и в результате возникла ситуация, о которой мне нелегко написать. Но я бесспорно должна это сделать во имя самого главного для меня и для вас, во имя Верочкиного здоровья. Я подумала, и врачи, увы, со мной согласились, что постоянное общение со столь больным и, простите за эти слова, не вполне нормальным человеком, каким является сейчас тетя Маня, может пагубно отразиться на веренной нервной системе. Можем ли мы? Имеем ли право подвергать риску плоды нашего и, прежде всего, вашего многолетнего стоического труда? Можем ли перечеркнуть ваши и наши жертвы? Согласитесь, бесспорно нет. Поверьте, что рука моя сейчас сама собой останавливается, отказывается писать дальше. И все же я обязана преодолеть эту трудность и сказать, что приезд к нам тете Мани нежелателен, а точнее – «Невозможен. Не могу и никогда не сумею свыкнуться с мыслью, что вы, Анисия Ивановна, вынуждены будете остаться там, в деревне, рядом с больной сестрой, но...» «Я поняла, что бабушка больше уже не нужна была маме. Ведь консилиум решил, что практически я здорова». «Практически». Почему-то именно это слово, возникнув в памяти, настойчиво повторялось – Не уходила. Мама не знала о смерти тети Мани и немного поторопилась. Она имела возможность выглядеть красиво и лишилась этой возможности. А ведь желание выглядеть красиво во всех случаях жизни одна из главных человеческих слабостей. Так мне казалось. На том решающем консилиуме Врачи говорили, что в деревне по моей болезни будет нанесен последний удар. Мама нанесла удар. Не по болезни, ее ведь практически уже не было. А по моей вере в то, что люди за добро платят добром. По крайней мере, близкие мне люди, которых я хотела не только любить, я их очень любила, но и уважать тоже. Удар этот не был последним. Я бы даже сказала, что он был первым. Когда человек ощущает свою вину, это кое-что искупает. Но вести себя естественно он не в силах. Мама встретила нас с бабушкой слишком помпезно. Цветы были во всех углах комнаты и у мамы в руках. Даже папа протянул каждый из нас по цветку. Вспомнив про смерть тети Мани, которую она ни разу в жизни не видела, мама принялась чересчур бурно восхвалять ее человеческие достоинства. «Это было такое сердце, такое сердце!» — повторяла она, поглядывая на пустые банки из-под грибов и варенья. Каждым своим жестом и словом мама заглаживала тот просчет, которого могло и не быть, если бы она не поспешила, если бы дождалась нашего письма, и узнала о кресте на холмике под неохватным израненым дубом. Мама упорно настаивала, чтобы мы ее правильно поняли. Но я знала, об этом просят тогда, когда поступают неправильно. Наконец очередь дошла до моего внешнего вида. Тебя узнать невозможно. Этот месяц в деревне просто преобразил тебя. Месяц в деревне в полголоса подключился папа. Так можно было бы назвать Оду в честь своего окончательного излечения, если бы Иван Сергеевич Тургенев уже не назвал так свою знаменитую пьесу. Если бы не назвал.